Дай мне горькие годы недуга За дыхание, бессонницу, жар. Отыми ребенка и друга И таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей.